Двадцать шестое. Правильно. Если темные шептуны доступ имеют, когда ухо к ним обратилось, то сколь же легко светлые касания могут духа достигнуть, когда сознание обращено к свету и носителем его. Все дело в том, на что обращено сознание, во тьму или к свету. Открыты для человека сферы тьмы или света, и мыслью магнитно он извлекает по созвучию из сфер этих тьму или свет, и ими наполняет сознание. Закон созвучия в действии постоянно, в каждый момент существования на земле человека. И свет или тьма яро доступны, ибо мысль магнетична и притягивает к себе элементы, ей соответствующие. Магнит духа действует точно и постоянно.